Глава 9. Охота. Здравствуйте, дорогие гости. Многоголосое эхо разлетелось осколками по залам, пробирая до костей. Я шайтан, изобретатель кровавого бешенства. Дух улыбнулся проказливой улыбкой и подлетел к нам. Милые личики. Проводя пальцами по моей щеке, уже тише произнёс призрак. Его прикосновение получилось невесомым, но оставило морозный след на коже. В отличие от своих собратьев, этот дух выделялся отсутствием серости и прозрачности. Точнее, он больше походил на живого, материального человека, светившегося внутренним светом в прямом смысле этого слова. При жизни он был мужчиной с длинными пшеничного цвета волосами и серыми глазами. Кожа, когда-то загорелая, теперь несла в себе лишь отголоски былого оттенка. Шейтан был полуодет, и я невольно засмотрелась на странные татуировки, покрывающие призрачное тело, за что получил совсем не ласковый тычок в бок от Блэкплода. Дух довольно улыбнулся и пристроился на диване с моей стороны. Итак, господа гости, чем великий шайтан может вам помочь? Нам нужна вся информация по кровавому бешенству, решительно начала я. И чем быстрее, добавил Александр, тем лучше. Кровавое бешенство одна из разновидностей модифицированного вируса, который в своё время уничтожил почти половину дводийких. начало своё он берёт с 8332 года от зарождения мира. В то время я слал могущественным магом и учёным. Мать моя была ведьмой и наложницей обратня. Он очень жестоко обращался со своими рабынями, и мать не стала исключением. Когда она забеременела, отец приказал убить её и ребёнка. Но он не учёл магический потенциал своей наложницы, усиленный зародившейся жизнью. Ей удалось сбежать. Она носила меня под сердцем положенных 11 месяцев и умерла при родах. Меня растила тётка, сильная тёмная ведьма. Когда мне исполнилось 10, она поведала историю моего зачатия и рождения. С тех пор я жил, ведомый желанием мести. Со временем мои магические способности возросли, позволяя пользоваться самой тёмной магией. Я изучал многие науки, проводил постоянные опыты, наслаждаясь дарованным могуществом. В те времена мне казалось, что сами боги благословили меня на страшную месть всему роду двуликих. Как-то раз Наткнувшись в дневнике одного чернокнижника на проклятие крови, я проникся идеей поэкспериментировать с ним. Больше месяца ушло на то, чтобы правильно составить магическую формулу и перевести её в вид проклятия, но оно того стоило. Моя разработка была совершенна. Магия полностью поглощала волю двуликих, подавляя разум и оставляя только инстинкты. Постепенно проклятие выжигало свою жертву изнутри, полностью уничтожая её. Я сумел доставить проклятие кобрам и активировать. Вот только не учёл один фактор самостоятельность и магии. Постепенно моё проклятие стало эволюционировать, передаваясь не только этим животным, но и другим существам. Лайска, направленный на ликвидации заражённых сами попали под влияние магии. Зараза вырвалась за пределы княжества, и началась эпидемия. Когда заморела моя любимая, я кинулся создавать противоядие. К тому времени, как оно получилось, около трети населения погибло в страшных муках. Александр посмотрел на меня. Его лицо было мрачным, а глаза почернели. Накрыв страницу книги рукой, он глухо произнёс: Здесь есть рецепт приготовления противоядия. Клочок крыла туманного дракона, порошок из рога единорога, прах феникса и кровь демона. Где вы достали все эти ингредиенты? Поживёшь с моё парень, узнаешь много тайн. Когда я создавал это проклятие, мне стукнуло всего 157. Самый раз цвет сил. К тому же, жажда мести творит чудеса. Для меня достать компоненты было пустяковым делом. В те времена волшебство витало повсюду, не то что сейчас. Ваше поколение уничтожило все магические слои, а теперь жалуется, что мир нестабилен. Допустим, достать прах феникса и рок-единорога можно на теневом рынке, а вот клочок крыла туманного дракона и кровь демона — невыполнимая задача. Шейтан дернул плечами и полетел к полке. «Тут где-то была карта. Она поможет в поисках дракона, а демона, думаю, вы и сами найдете». «Вот», — вытащив небольшую свернутую бумагу, он протянул ее к Сандру. «Она приведет вас к нужному месту, но надо спешить. Кровавое бешенство очень нестабильно». И никто не сможет предсказать, сколько осталось жить заразившимся. Удача в поисках Кира, первые карты расклада твоей судьбы уже перевёрнуты. Последние слова духа отразились эхом от полок и взмыли в темноту, а сам он превратился в рой золотых песчинок, стремительно полетевших к засветившейся странице книги. Мгновение И всё стихло. Каков план действий, хмуро уточнила я, переваривая сказанное сумасшедшим магом. Сначала переместимся на Теневой рынок, а потом устроим охоту на оставшуюся живность. Александр дал мне пару минут на сборы, а сам отправился готовить снаряжение. Натянув на себя тёплые вещи и замотавшись в шарф, я накинула сверху чёрную мантию с капюшоном, чтобы не светить лицо. И отправилась во двор. Хорошо выглядишь, Кейн. Улыбнулся Блэкблута, смотряв меня с ног до головы. Чёрная мумия <свят> в натуральную величину. Ты хоть дышать можешь? Немного спустив шарф с носа, я огненно сверкнула глазами в сторону веселившегося наёмника и пробурчала: Во-первых, я несколько часов назад была донором крови и теперь мёрзну. Во-вторых, у нас нет времени на болтовню. Потом ты издеваешься. над моим внешним видом. Хмыкнув, Блэкблад достала из кармана телепортационную бусину. Такие артефакты использовались по аналогии с порталами, только потребляли не силу мага, а внутренний заложенный резерв. В зависимости от дальности перемещения использовались бусинки разных цветов и мощностей. Раздавив артефакт в порошок, Ксандр открыл проход в нужное место. Возле главных ворот рынка выстроилась целая очередь повозок с самыми разнообразными товарами. Различные существа представляли собой нескончаемый поток денег, магии и жизни. Окинув оценивающим взглядом толпу, Ксандр прижал меня к себе и пошёл вперёд, распихивая нерасторопных прохожих. Услышав пару нелестных отзывов, брошенных нам вслед, я предпочла наложить на себя временное заклинание глушилки. чтобы отсрочить ликбез по ненормативным выражениям. На теневом рынке продавали абсолютно всё: от баночек с зельями до дрессированных арашей, необыкновенных крылатых коней. Попадались даже кумо, огромные пауки, способные принимать облик прекрасных женщин. Обладатели этих очаровательных зверушек приманивали их холодной красотой глобцов, а затем, лучше не знать, Чем оборачивалось знакомство с Кумо? Официально теневой рынок существовал вне закона, но путь к нему знали любое уважающее себя магическое существо. Пока Александр искал нужный ингредиент в одной из лавок, я топталась на улице, неровно оглядываясь. Кира, подняв голову, я сразу же попала в капкан крепких объятий. Знакомый с детства аромат сливы и ванили окружил меня. заставляя глупо улыбаться. Реверин, я обняла мужчину в ответ и буквально повисла у него на шее. Ты что здесь делаешь, маленькая? Я обиженно посмотрела на другого детства и отступила на шаг. Ладно, ладно, ты большая и страшная, но всё-таки теневой рынок это не то место, где можно прогуливаться в одиночку. Знакомый пошёл делать покупки, а я его жду. Хорош, знакомый, бросил ребёнка на холоде. «Да и твои круги под глазами мне очень не нравятся». «А как же?» «Я оставил метку. Найдёт тебя, когда закончит». Мой любимый друг, эльф Реверин Арс, слыл первоклассным оружейным мастером. Его работы ценились не только за красоту и изящество, но и за магию, вкладываемую в каждое детище. Силы светлых эльфов совместно со сложным плетением драконьих рун позволяло создавать мечи, достойные самих императоров. Впрочем, они и являлись его постоянными клиентами. Сам эльф меньше всего походил на талантливого мастера. Длинные карамельного цвета волосы обрамляли аристократическое лицо, отличавшееся строгими чертами, прямым носом и по-детски пухлыми губами. Янтарного цвета глаза, опушённые светлыми ресницами, светились теплотой, Высокий и крепкий он был настоящим воином, готовым вступиться за прекрасную даму в любой момент. Между прочим, наше знакомство так и произошло. Будучи маленьким и любопытным ребёнком в возрасте трёх лет, я уговорила маму взять меня с собой на теневой рынок. Пока родители занимались изучением трав, я рассматривала всякие магические блестяшки и незаметно даже для себя попала в какой-то закоулок, Забитый мусором, по всем законам неприятностей, я умудрилась нароваться на голодных гарпий. Единственное, что сохранилось в памяти о той встрече ощущение клювов чудовищ, впивающихся в плоть, а ещё несколько шрамов. От неминуемой гибели меня спас прекрасный принц с янтарными глазами, за что я благодарила всех богов. Так и завязалась наша дружба со знаменитым реверийным Арсом. Со времён моего детства мастерская эльфа ничуть не изменилась. Половину комнаты занимал стол из стаминского дерева, на котором стопками были сложены книги всех народов мира по закалке сплавов звёздных металлов. Многочисленные полки, заставленные наградами, подарками других мастеров и прочими дорогими сердцу безделушками, поднимались под самый потолок. притягивая взгляды гостей, но самым завораживающим предметом являлась голографическая картина, изображающая красивого мужчину, сидящего в росе пифеалок и держащего на руках маленькую девочку. "Ты всегда была похожа на ангелочка", прокомментировал друг, обнимая меня за плечи. "Смотри, не скажи это при тётках, обидятся и проклянут". "Да-да". Знаменитая ведьмовская гордость. Она самая. Я думала, что ты продала ту картину. Слышала, один из твоих клиентов предлагал за неё хорошую сумму. Всего лишь слухи, беззаботно улыбнулся Эльф. В любом случае, я никогда бы не расстался с этим чудом. Садись. Сейчас принесу тебе отвар. Что-то ты совсем побледнела. Послушно опустившись в кресло, я устало прикрыла глаза. Слабость накатывало волнами, то принося с собой темноту, то отпуская. Когда друг всучил мне высокую чашку с ароматным напитком, руки слегка подрагивали. Что случилось? Маленькая. Не знаю, имею ли право об этом рассказывать, пробормотала я, устало потирая глаза. Кто-то раздобыл формулу кровавого бешенства и заразил им двулеких. Было много пострадавших. но части из них удалось помочь благодаря крови стехиников, то есть твоей крови. Отсюда слабость, бледность и синюшные круги под глазами. Спасибо, ты всегда умел подбодрить, хмыкнула я, а затем с удовольствием отпила сразу половину вкусного чая с энергетической настойкой. В общем, обрат не удалось излечить, а вот тем, кого они успели заразить, требуется помощь. Какие ингредиенты вы ищете? Сразу же понял причину моего появления на рынке, друг. Клочок крыла туманного дракона, порошок из рога единорога, прах феникса и кровь демона. Перечислила я и снова припала к кружке, пряча взгляд. Кира, я должна хотя бы попытаться помочь. Среди заражённых есть девушка, которая мне очень дорога. Почему ты не пришла ко мне? Я бы помог всё собрать. Ты ведь знаешь, какие у меня связи, — нахмурился Реверин. Прости, я не подумала. Честно говоря, сейчас мне вообще очень сложно думать. Все силы уходят на удержание сознания. Я рядом, маленькая, вздохнул друг и обнял, целую в макушку. Очень милая сцена, — идиллию нарушил полный сарказма голос Ксандра. А я-то думал, что за умелец оставил мне метку. Риверин резко выпрямился и сверкнул глазами в сторону мужчины, при этом заслоняя меня собой. «Прости, что не дождалась. Покаялась я, кое-как поднимаясь из кресла. «Это существо — не самая хорошая для тебя компания, Кира!» — холодно произнес Риверин. «И это, говорит, печально известный в определенных кругах эльф?» — в тон ему ответил Блэкбут. «В отличие от тебя...» Я могу себя контролировать. Добавил друг детства, и я видела, как на пригласе его спина. Не зарекайся, с каким-то намёком произнёс гибрид, но у меня не было ни сил, ни желания вникать в их словесную баталию. Александр, удалось достать нужные ингредиенты? Спросила прямо, отвлекая спорщиков. Прах феникса и рог единорога у меня. Значит, теперь идём за крылом туманного дракона. Реверин, поможешь? спросила у эльфа, выддя из-за его спины и касаясь руки. Конечно. Я против его компании, недовольно произнёс Блэкблад. Ксандр, никто не знает эльфийские владения лучше эльфа, а туманные драконы водятся лишь на территории Альдаринеля. Нам нужна его помощь, и это не обсуждается. Теневой рынок низпроста считался опасным местом, ведь за пределами чёрных ворот начиналась пустошь, населённая жуткими тварями. Накрыв нашу группу охранным куполом, Ксандр вглядывался в окружающие валуны, крепко сжимая рукоять меча, извлечённого из-под пространства. Глядя на то, с какой лёгкостью он управляется с пространственной магией, я завистливо вздыхала. Мне до его уровня предстояло ещё дорасти. Он ман садится, Реверин прищурился, а его длинные уши пару раз дёрнулись, пытаясь уловить какой-то звук. Что показывает карта? Эта тварь всё время перемещается. Дракон знает о нас, подчёркнуто спокойно ответил Блэкблад. В любом случае, ему придётся вернуться к своему логову. Нехорошо улыбнулся эльф. Там его и дождёмся. Отвлёкшись от тароги в всего на мгновение, я зацепилась за выступающий из земли осколок и с негромким вскриком полетела вперёд, туда, где медленно сгущалась тьма, а защитный купол уже не действовал. Кажется, я ещё даже не успела приземлиться, как почувствовала острую боль в руке и ноге. Чьи-то маленькие зубы жадно впились в податливую плоть, сладко присасываясь к сочившейся крови. Взлетевший над головой огненный шар выхватил мелких мохнатых тварей с неестественно длинными конечностями и рядами игольчатых зубов. Волны светлой и тёмной магии прошли с обеих сторон, буквально сметая хлынувшую на кровь нежить. Послышался бьющий по ушам виск, а в воздухе повис отвратительный запах палёной шерсти. Меня быстро, но аккуратно поставили на ноги, а затем оттеснили назад, буквально втолкнув в объятия эльфа, мгновение спустя на том месте, где я лежала, прыгнуло чудовище, такое же мохнатое и зубастое, но в десятки раз превосходящее по размеру своих собратьев. Длинные конечности забили в воздухе, стараясь проломить наш щит и добраться до желаной добычи. Шаг в сторону и Ксандр оказался за пределами защиты. Не добро улыбнувшись, он взмахнул мечом, оттолженным ореверина. И отрубил протянутую к нему конечность. Жуткий вой буквально глушил, вынуждая закрыть уши и зажмуриться. А когда я снова открыла глаза, твар лежала на земле с вывороченными внутренностями. От вида крови меня замутило, но я постаралась взять себя в руки. Сейчас важнее было помочь Блэкблюду, получившему раны. Я дёрнулась к нему, но сильные руки Реверина удержали на месте. Лучше не приближайся пока, прошептал эльф, осторожно заводя меня к себе за спину. Но ему надо помочь. Посмотрев на Ксандра, я поймала на себе горящий взгляд зелёных глаз. Или или не надо. Вынув из кармана фляжку, гибрид жадно припал к ней кубами, не обращая на нас внимания. Разорванная кожа стала медленно восстанавливаться, а вместе с ней в тело втягивалась и кровь. Закрыв глаза, я уткнулась в спину Риверина, не желая видеть этого. От всех событий меня немного потряхивало, но я старалась взять себя в руки, ещё будет время обдумать всё случившееся, а пока надо спешить. "Идёмте", раздался спокойный голос Блэкплота. Отстранившись от Этельфы, я пошла вперёд, стараясь не оглядываться. Наверняка выборы силы почувствовали все жители Постоши, а это значило, что совсем скоро стоит ждать гостей. Чем ближе мы подходили к гнезду дракона, тем плотнее становился туман, стирая очертания предметов. Неясные шорохи и рычание давили на нервы, заставляя вздрагивать от малейшего колебания воздуха. Напомните мне, кто является свитой туманных драконов? поёжившись от очередного скрежета, прошептала я: "Траглодиты и кобальды. Плохо. Эти мерзкие воинственные существа всегда доставляли много проблем. По отдельности они более-менее безобидны, но объединившись..." Вздохнув, я попыталась мысленно потянуться к одному из траглодитов, чтобы через него выйти на главного. Эти существа полуразумны, и при хорошем стечении обстоятельств с ними можно договориться, но сегодня был явно не мой день. Они не хотят со мной разговаривать, даже торговаться не будут. Пришлось признать своё поражение. Драконы кормят подданных и дают энергию жизни, поэтому свита и признаёт только одного хозяина», — хмуро прокомментировал Риверин. Я глубоко вздохнула и попробовала мысленно связаться с драконом, Он не заставил себя ждать. В голове возникла картинка входа в подземную пещеру и силуэты трёх существ, окружённых маленькой армией нежити. Э этими смертниками были мы. Готовьтесь, он близко, только и успела шипнуть я. Белёсая пелена, до этого поглотившая пустырь, стала медленно подниматься в небо, оставляя после себя неприятный липкий налёт. Около сотни горящих глаз то и дело мерцали в темноте. Перекрывая любые пути к отступлению, земля мелко дрожала под ногами, извещая о приближении главного гостя этой ночи. Достав из внутреннего кармана пузырек, я приготовилась к встрече с драконом. Его огромное тело, меняющее очертания при каждом шаге, Иногда полностью растворялась в воздухе, это чудовище с чёрными провалами вместо глаз надвигалось прямо на нас, уверенное в своей непобедимости. Я мысленно потянулась к дракону, стараясь настроиться на его волну и донести причину нашего вторжения. Общение с полуразумными существами всегда давалось тяжело. Приходилось передавать мысли в виде ярких картинок, продуманных до мелочей, чтобы оппонент однозначно и правильно понял посыл. Что это шебиться лишь в одной детали и неприятности не избежать. Сосредоточившись, я послала дракону несколько мыслеобразов, объясняя, зачем мы явились и что можем предложить взамен. Александр, он хочет посмотреть на дары. Через несколько минут сказало уже вслух, получив волну одобрения и любопытства от туманного дракона. Достав из сумки пузырёк с лазурной жидкостью и артефакт, купленный на теневом рынке, наёмник прошёл вперёд и аккуратно положил их на землю. Зелье предназначалось для создания облачного марева, способного защитить дракона от света, являющегося смертельным для всех сумрачных тварей. Артефакт же, сделанный из камня горного хрусталя, Сложил мгновенным телепортом в леса Мавок. Дракон презрительно фыркнул, повернулся к нам спиной и пополз к входу в пещеру. Он решил забрать дары у мертвецов без обмена. Ухмыльнулся Реверин, вытаскивая оружие из ножен. Нежить моментально активизировалась и начала нарезать круги, выискивая наше слабое место, коим являлась я. Выпустив в воздух парочку огненных шаров и прижавшись спиной к спине Александра, я замерла, прислушиваясь к разговору мужчин. "И следи за ней", приказал Реверин, прежде чем кинуться следом за драконом. Дальше всё смешалось в одну сплошную какофонию звуков, иногда сопровождаемую световыми спецэффектами. Обрушив огненную волну на голову твари, я краем глаза заметила, как эльф легко подпрыгнул На лету срезал кусок туманного крыла дракона и не прикасаясь к нему, собрал облачко в колбу. Почувствовав толчок в бок, я пригнулась как раз в тот момент, когда над головой просвестила когтистая лапа троглодита. "Кира, сможешь создать ещё одну огненную волну?" уточнил Александр, отбрасывая сразу десяток тварей неизвестным мне заклинанием. "У меня есть идея получше. дождавшись, пока леверин спрячет пузырёк в мешочек, я со всей силы сжала склянку, всё это время удерживаемую в руках. Осколки стекла впились в кожу, но боли не было. Нектар цветов Арис, капля за каплей потёк на землю, с каждым ударом сердца, выпуская на волю магию жизни. Примечание. Арис цветок, растущий на планете богов и обладающий свойствами белой магии жизни. Конец примечания. Губительная для всей нежити сила, словно волны от брошенного в воду камня, расползалась в стороны, испипеляя сумричных тварей. От яркого белого света болели глаза, но оно того стоило. Когда последний круг растаял в воздухе, я приоткрыла один глаз, осматривая место боевых действий. Лучше бы не делала этого. И что это было? спросил Ксандер, смерив меня покрасневшими глазами. Нектар Ариса, вместо меня ответил Реверин. Драконья магия. Элли помогла. Я связалась с ней перед телепортацией, и она прислала подарок. Умные девочки, хотя ты могла бы нас предупредить, пожурил друг детства. Не было времени, да и дракон мог оказаться телепатом. Тоже правда. Представляю лицо Изабеллы, когда она узнает о нашем приключении. Я с ужасом посмотрела на эльфа, протестующий, качая головой. Риверин, понимающий, улыбнулся. Ладно, не узнает. По крайней мере, не от меня. На рынок мы вернулись уже ближе к полуночи. Падая с ног от усталости, я плелась у края рядов, вяло уворачиваясь от частых прохожих. Кажется, мои последние силы ушли на разборки с фуриями, подкараулившими нас на границе с городом. Осталось приготовить противоядие. Произнесла я тихо, но вдруг услышал. «Можешь воспользоваться моей лабораторией», — предложил эльф. Я не стала отказываться. Реверин проводил нас с Ксандром в подвальное помещение и ушёл готовить ужин. «Эх, сейчас бы не помешала помощь Сандра. Он самый лучший в мире зельевар». Взохнула я с ожелением. По губам Ксандра проскользнула мимолётная улыбка, а в глазах загорелись лукавые огоньки. «Поверь, девочка, я не хуже». Не знаю, сколько времени мы провели за изготовлением противоядия, но под конец я держалась в вертикальном положении только из упрямства. Божественные ароматы, доносившиеся с верхних этажей, в конец сломили мое сопротивление, вынуждая доползти до кухни. Как и все эльфы, Риверин являл собой образчик кулинарного профи, способного из простых, на первый взгляд, ингредиентов состряпать настоящее чудо. буквально задыхаясь от соблазнительных запахов, я впилась взглядом в рыбное блюдо, украшенное золотистой картошкой и зеленью. Летом приеду к тебе на повышение квалификации. Эльф улыбнулся и передвинул ко мне салатник. Я всегда рад помочь тебе, солнышко. Как продвигается изготовление зелья? Основная работа закончена. Теперь остался последний штрих кровь демона. Элеверин нахмурился, серьёзно глядя на меня. Ты никуда не пойдёшь. Драконы это одно, но демоны мы с Блэкплодом сами отправимся на охоту. Но ты ещё мала для таких дел. Если не хочешь, отправляйся домой к маме, не спорь. К маме я не хотела, тем более что сейчас в гостях были тётки. Проглотив готовые сорваться с губ обидные слова, я подчеркнуто вежливо поблагодарила эльфа за ужин и извинившись, удалилась в отведённую мне комнату. Маленькая спальня, иногда принимавшая меня на летние каникулы, встретила любимым запахом ванили и сливы. После душа, переодевшись, я упала на кровать и закрыла глаза. Через какое-то время раздался решительный стук в дверь. "Войдите", реверин зашёл с чашкой чая и любимыми сладостями. "Злисься?" присаживаясь на край кровати, спросил он. Раз я не запустила в тебя подушкой, я мечтательно прикрыла глаза и услышала его тихий смех. В мире меняется всё, кроме твоих проказ. И это здорово, что несмотря на тяжёлые времена, ты остаёшься прежней. Пойми, ты самое дорогое для меня создание. Что бы ни случилось, сколько бы лет тебе ни было, я всегда буду волноваться. Знаю, но и ты пойми, что та маленькая девочка, которая не могла дать отпор гарпиям, уже в прошлом. Я стала сильнее, и с этим ты не можешь спорить. Реверин осторожно погладил меня по щеке, и я зажмурилась от этой ласки. Для меня ты всегда будешь маленькой девочкой, которую я когда-то спас. Он поцеловал меня в лоб. Спокойной ночи. Остановившись у двери, эльф тихо произнёс: Мы отправимся на охоту завтра на рассвете. Лунный свет пробивался сквозь занавес окна, скользя по лицу невесомыми прикосновениями. Сон упорно не шёл. Прикрыв глаза, я сделала пару глубоких вдохов, а потом почувствовала странный холод и небольшой толчок. ментальной магии. Вместе с неприятными ощущениями на меня навалилась тьма, несущая с собой размытые силуэты прошлого. Первое воспоминание было эхом из далёкого детства. Гуляя по полю и наблюдая за мамой, собирающей клевер, я беззаботно рвала полевые цветы для букета. Разноцветные бабочки привлекли моё внимание, будто приглашая поиграть в салочки. Приметив самую яркую из них, Я со смехом бросилась в погоню, не обращая ни на что внимания. Когда маленькая шалунья, вспархнув с очередного цветка, взлетела в небо, я начала оглядываться по сторонам, уже понимая, что заблудилась. Подкошенные временем деревья, давным-давно лишившиеся своих хранительниц-дриад, излучали неприятную, тёмную, даже какую-то мёртвую силу. Спертый воздух не давал дышать, сжимая лёгкие. Но самым страшным казалось полное отсутствие звуков. Ни трели птиц, ни стрекота насекомых, могильная тишина. Я набрала в грудь воздуха и громко позвала маму. Пору секунд ничего не происходило, а потом на поляне появилось оно. Уродливая тварь размером с медведя, илиловая и шерстью, клочьями свисающей с боков, следила за мной безжизненными пурпурными глазами без зрачка. В тех местах, куда попадала стекавшая с челюсти монстра слюна, появлялись ожоги, как от кислоты. Чудовище медленно брело ко мне, а его передние конечности, почему-то разной длины, волочились по земле, вспарывая её четырьмя острыми когтями. Мама, выскочившая с другой стороны леса, что-то кричала, но я её не слышала. От страха кровь пролила к лицу, а пульс застучал где-то в ушах. Я видела алчную морду монстра, жаждущего крови, различала отчаяние в голосе матери, но только одно волновало меня в тот момент — шепоток силы, поднимающийся откуда-то из недр сознания. Когда между мной и тварью остались считанные метры, я позволила тьме вырваться наружу, отдаваясь в ее власть. Черный огонь моментально перекинулся на свежую плоть непонятного зверя, сжигая заживо верещащее создание. из два удара сердца по поляне летали чёрные хлопья пепла, прилипая к моим мокрым от слёз щекам. В тот день мама впервые стёрла мою память. Воспоминания менялись с невероятной скоростью, каждый раз показывая пробуждение тёмной стороны. Снова и снова в мою память вмешивалась магия, притупляя влияние тьмы и усыпляя её на долгие годы. До этого момента Когда противостоять ласковому, обольщающему шёпоту уже не было сил, свет в моей комнате стал ослепительно ярким, прогоняя призраков прошлого. Открыв глаза, я судорожно вцепилась в рубашку Риверина, обнимающего моё дрожащее тело. Александр стоял рядом и оглядывался по сторонам в поисках чего-то. Что случилось? хрипло спросила я. Мы услышали крики? Еле смогли пробиться через чужие чары, а когда ворвались внутрь, обнаружили тебя в окружении посланниц, прошептал мне в макушку эльф. Посланницами в нашем мире называли предвестниц скорой погибели. Они походили на размытые сгустки сумрака, словно лоснящиеся кляксы, принимающие причудливые формы. Одна посланница сулила проблемы со здоровьем, две предупреждали о бедах, три несли неминуемую смерть». Э сколько их было? Около десятка. Я думал, что потерял тебя. Тихий голос друга резко контрастировал с его крепкими объятиями. Чуть отстранившись и погладив эльфа по щеке, я благодарно кивнула мужчинам. Затем потянулась за халатом и, накинув его поверх пижамы, направилась к двери. Котел с заметно посветлевшим зельем стоял на медленном огне, доводя жидкость до нужной консистенции. На мне нужна кровь настоящего демона, равнодушно прошептала я. Достаточно и полукровки. Полоснув ладонь ножом, я сжала руку в кулак, следя за медленно набухающими каплями. После первой же алой бусинки зелье забурлило, претерпевая метаморфозы. Сначала оно вспыхнуло бордовым светом, окутывая комнату облаком дыма. Потом цвет жидкости изменился на розовый и в конце концов стал бесцветным с прожилками алого свечения. Я не должна была забывать, чья кровь течёт в моих жилах. Кто бы и что ни говорил, о наследстве тьмы не проигнорируешь. Невесело рассмеявшись, я покачнулась и потеряла сознание. Когда я проснулась, за окном был день. При попытке встать всё тело налилось свинцовой тяжестью, и я снова рухнула на подушке. Через пару секунд ко мне заглянул хозяин дома. "Здравствуй, жертва нездоровой фантазии", сказал он и иронично улыбнулся. В смысле, ты всю ночь разговаривала с кем-то, а под утро такое тут устроила. Я смотрелась и только сейчас заметила, что комната слегка подполена из-за лита водой. В общем, мы с Александром еле справились. Как ты, маленькая? Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем ожидалось. А где Блэкплот? После того, как зелье было готово, он отнёс его в колледж, вернулся ненадолго, чтобы проведать тебя, и убежал вновь, придугадывая следующий вопрос. Твоя кровь подошла идеально. Хотя, учитывая количество использованного материала, оно и не удивительно. Главное, что оно того стоило. Странно, даже шрама от пореза не осталось. Это-то меня и пугает. Вчера ты была на грани истощения, а уже ночью устроила магическое представление. Можешь мне не верить, но теперь я сама себя боюсь. Основательно подкрепившись, мы с Реверином отправились в Мерхол. Жизнь там вернулась в нормальное русло, но всё-таки студентам решили сделать поблажки и продлить каникулы до конца недели. Вписав в палату, где лежали пострадавшие от ашарес люди, я глазами нашла Анну и, приблизившись к ней, крепко обняла. "Как ты?" спросила, слегка отстраняясь. "Бывало и лучше, но мне грех жаловаться". Я жива, а это главное. И, если верить словам Александра Блэкблуда, за спасение стоит благодарить именно тебя. Это была командная работа, отмахнулась я, не желая застрять внимание на своём участии в спасательной миссии. Проболтав почти час, я оставила подругу отдыхать, а сама отправилась в нашу комнату, желая побыть одной и подумать. Интересно, Кем бы я выросла, если бы заранее знала о своих тёмных силах. Они спали во мне всё это время, но при этом мешали контролировать магию стихий. Именно тьма спонтанно выпускала их в качестве защитного механизма. Я сожгла огненный шарик и попыталась создать внутри него взгосток тёмной энергии. Огнёвик не хотел принимать тьму, но долго противиться не смог. Через пару минут в руках пылало ярко-оранжевое пламя с чёрной сердцевиной. Завораживающее и одновременно пугающее зрелище, с которым мне предстояло смириться и жить.